«Отважься!» Направляясь в воскресенье вечером к себе в комнату, я увидел Нимбла, оборотня кролика. Его комната располагалась чуть дальше нашей. На нем была голубая рубашка и вязаный жилет в клетку. Волки всегда потешались над Нимблом. Считали, он одевается недостаточно круто. «Почему хромаешь?» — тут же спросил он. «Сводный брат меня недолюбливает», — устало ответил я. «Знакомая история. Я тоже не ладил с сестрой». Нимбл криво усмехнулся. «А я ведь надеялся, что эта семья меня примет. Я же так люблю музыку. Мой приемный отец — учитель музыки, а мать — флейтистка. Я вообще-то из-за них из родной семьи ушел». На душе у меня потеплело. «У тебя тоже так было? Ты тоже решил жить в облике человека и оставил ради этого своих?» Он кивнул. «Пришлось несладко Семья оказалась не такой, как я себе представлял». Состроив гримасу, он ткнул в свою одежду. Очень жёсткие порядки, и в церковь они ходят три раза в неделю. «Да ты что?» «Может, Релстоны не так уж и плохи?» «И Мелоди уже ревнует ко мне не так сильно?» «Но мы с Нимблом всё-таки решили, что мне хуже, чем ему. Я ведь не мог увидеть свою настоящую семью и даже не знал, что с ними. А он ездил к родным каждые каникулы. Мы ещё немножко поболтали, и Нимбл вдруг сказал, «Если бы я знал, что ты такой милый, я бы не попросился в другую комнату». «Ну, помнишь, когда ты только приехал? Прости меня». «Да ладно, проехали», — махнул я ему. «Радуйся, что не с Брэндоном живёшь. Кто знает, может, ему сегодня ночью опять новая кровать понадобится». В своих снах брендон регулярно мчался по прерии и, к сожалению, превращался при этом в бизона. Не каждая кровать могла его выдержать. Сейчас у него кровать из стальных труб. Посмотрим, насколько её хватит. «Ну, я же не виноват!» Из нашей комнаты выглянул брендон вид у него был обиженный. «Да я все понимаю, брендон Мне было неловко. Я бросил рюкзак на кровати и сказал, «Мне нужно к мисс Кристалл отпроситься на вечеринку в следующую пятницу». «Ты идешь на человеческую вечеринку?» Удивились брендон и Нимбл и посмотрели на меня с завистью. «А почему бы и нет?» Ответил я, как будто это было самым обычным делом. «Релстоны мне разрешили. Теперь нужно получить согласие директора школы. А потом можно и подумать на досуге, стоит ли идти». По пути к Лисе Кристал я прошел мимо кухни, ну, разумеется, совершенно случайно, и насладился прекрасным зрелищем. Джеффри в кухонном фартуке сидел перед горой картофеля, который ему предстояло почистить. Он мрачно посмотрел на меня. «Желаю хорошо повеселиться!» — улыбнулся я волку и поспешил убраться, пока он не бросил в меня ножик. Мисс Кристал в кабинете не было, поэтому я, немного робея, постучал в дверь ее квартиры. Хоть бы она была дома. Она ведь часто отправлялась в турне по всему западному побережью США, читать доклады в школах, рассказывать о своей работе биолога, изучающего дикую природу, и искать юных оборотней, которых можно пригласить к нам в школу. К счастью, она не уехала. Мисс Кристал открыла мне дверь, она была босиком, в пестрой домашней одежде. Белые тонкие волосы торчали в разные стороны. В одной руке она держала украшение индейского вождя, над которым как раз работала. Разумеется, все перья, которые она использовала, когда-то выпали у нее самой. Я чуть было не отказался от своих планов. «Прошу прощения, я не хотел вам мешать. Все в порядке, Карак. Что ты хотел?» Она улыбнулась мне, ее лицо с крючковатым носом показалось мне сегодня не таким строгим, как обычно. «У меня вопрос», — смущенно начал я, и, глядя внутрь комнаты, заметил на столике за спиной Лисы стопку белых конвертов. «Новые задания для экспедиции. «Меня пригласили на вечеринку. Я могу даже кого-нибудь взять с собой в следующую пятницу». «Прекрасно», — сказала Лиса. «Я тебя отпускаю. Тео может тебя отвезти. Кого ты пригласишь с собой, Лу?» Я почувствовал, как вспыхнули мои щеки. Интересно, я покраснел? В человеческом теле бывает порой крайне неудобно. «Может быть», — выдавил я наконец. «Откуда она знает, что Лу мне нравится? Неужели это так заметно?» «Неужели уже все знают?» «Большое спасибо. До свидания. Хорошего вам вечера», — поспешил я проститься. «Подожди», — остановила меня директриса. Она внимательно посмотрела на меня. «Я хочу тебе сказать, что твоя экспедиция на этой неделе имеет большое значение, и не только для тебя. Такое задание можно доверить не каждому, но мне кажется, у тебя есть необходимое чутье». Я проглотил ее слова, словно вкуснейший сок жаркова. «То есть это будет не просто упражнение? Речь идет о настоящем деле?» Лиса Кристал кивнула. «Да, подробности тебе расскажет Джеймс Бриджер в понедельник. До свидания, Карок. Хорошего тебе вечера». К сожалению, урок поведения в особых ситуациях был только на следующий день после обеда, и до тех пор мне оставалось лишь гадать о сути задания. Да сейчас было и не до того. Мне предстояло справиться с очень важным делом — пригласить Лу на вечеринку. Что она там недавно написала на доске в столовой? «Отважься, надежда мертва без дерзания». Во время обеда я взял поднос, поставил на него тарелку с пиццей и яблочный сок и направился к столу. Но не к тому, где сидел обычно, а к тому, за которым собрались Лу, Куки и Виола, хотя из-за Виолы оборотня козы пахло там не очень. «Здесь свободно?» — спросил я, и почувствовал, что сердце у меня готово выскочить из груди. Лу недоверчиво посмотрела на меня. «Да, пожалуйста», — пробормотала она. Наискосок от Лу оставалось еще одно свободное место. Я не смел поднять глаза. «О чем мне с ней говорить? Что я наделал?» «Вкусная пицца, правда?» — решился я, и уголком глаза увидел, что брендон и Холли, сидящие за соседним столом, пристально смотрят на меня. «Правда», — кивнула Лу. Как мило она собирает вилкой оливки со своей вегетарианской пиццей и складывает их на краю тарелки. В обличье вапити у нее были грациозные копытца, в облике человека изящные ловкие руки. Может, сразу в лоб про вечеринку спросить? Нет, это точно невежливо. «Хорошая погода сегодня, правда?» — попытался я снова. Лу посмотрела на меня удивленно. «Ты любишь мокрый снег?» «Ой, нет, я просто не посмотрел. Я не люблю мокрый снег, только настоящий люблю. Главное, чтобы он крупинками был». Я сунул в рот большой кусок пиццы, чтобы не наговорить еще больше глупостей. Куки спасла ситуацию. «Карак, ты же не знаешь! Сегодня утром за школой подрались вороны!» Я удивленно покачал головой. «Правда, действительно подрались? Они же неразлучные друзья!» «Ну, у них тоже не всегда все гладко!» Высказалась Виола, благоухающая, как цветочная клумба. К сожалению, как клумба, в которой спряталась коза. «Перья вовсю летали!» В конце они их аккуратненько собрали и вручили друг другу, с поклоном. Я с трудом подавил улыбку. А из-за чего они поссорились? Лу улыбнулась. Тень забыла, что у сумрака сегодня день первого полета. Этот день для них важнее, чем тот, когда они вылупились. Однако сейчас, судя по всему, они снова помирились. Я видел их в другом конце столовой. Двое стройных симпатичных подростков с длинными черными волосами кормили друг друга кусочками пиццы. — Мы с сёстрами тоже часто ссорились. Чаще всего из-за того, кто что чужое надел, — сказала Лу. А братья дрались, потому что хотели проверить свои новые рога. Они были просто мастера в этом деле. Всегда находили повод, чтобы сцепиться. — Сколько у тебя братьев и сестёр? — отважился спросить я. Дориан приблизился к нашему столу. Я делал ему знаки, чтобы он убрался. — Он что, не понимает, что мешает мне в такой важный момент? Я же ещё про вечеринку не спросил. — Четверо ответила Лу. Поэтому она не успела закончить. Как раз в это мгновение у меня из рук выскользнул жирный кусок пиццы и полетел в сторону Лу. Еще мика он упадет вместе с кусочками салями на ее вегетарианскую пиццу. Этого нельзя допустить. Я рефлекторно выкинул вперед руку быстрее, чем смог бы любой из людей. Ура! Поймал! За вегетарианским столом воцарилось молчание. Все в ужасе смотрели на мою руку. Она превратилась в лапу с острыми когтями, на которых повисли пара кружочков салями и кусок теста. Все остальное свалилось на тарелку Лу. Лу посмотрела на мою лапу, а потом мне прямо в глаза и сказала. «Знаешь, почему хорошо иметь большую семью? Пума, напавшая на мою маму, думала, что мы все убежим, потому что в Апити обычно так и поступают. Но мы не сбежали. Мы все вместе отстояли маму. Иначе она бы погибла». Моя лапа уже давно превратилась в руку, но я понимал, что это не поможет. Лу никогда меня не примет. Как бы я ни старался. Мы вместе пережили прекрасные мгновения, но на большее рассчитывать глупо, мы слишком разные. От этих мыслей у меня перехватило горло, и есть я больше не мог. «Обратень бы на нее не напал», — сказал я. Потом встал, взял поднос, на котором было еще полно еды, и понес его к стойке с грязной посудой. Я был полностью погружен в себя и очнулся лишь тогда, когда ко мне подбежали тени сумрак. Тень дружила с Лу. Может, она мне скажет, что я делаю не так. Или даже посоветует, как нужно флиртовать. Я смотрел на воронов с надеждой. «Ты больше не будешь?» — спросил сумрак, указывая на мою почти полную тарелку. «Жалко выбрасывать», — жадно добавила тень. Я молча отдал им поднос. Просто сегодня не мой день. Я никого не хотел видеть, даже моих друзей — Холли, Брэндона и Дориана. Я просто помахал им и собрался пройти мимо. Но тут меня перехватил Тео. Он не носил серую форменную одежду, как завхоз в моей прежней школе. На нем была джинсовая куртка, черные кожаные брюки и сапоги. Я видел, что он чинил лампу в столовой. А сейчас он как раз уложил ящик с инструментами, собрал детали и сложил стремянку. «Поможешь донести?» — спросил он, и я тут же кивнул. Стремянка была ужасно тяжелой, словно ее сделали специально для лосей. Я тут же пожалел, что согласился помочь. Но отказываться было поздно. По дороге в подвал Тео вдруг заговорил. «В Швеции я ознавал много красивых лосих. Но все это давно в прошлом, мальчик-пума». Он вздохнул, поставил ящик с инструментами и пригладил уже довольно поредевшие волосы. Я вспомнил, что у него на раковине в мастерской стояли четыре бутылки с разными средствами для улучшения роста волос. «Ну что вы!» — возразил я. Еще секунда, и я рухну под этой стремянкой. «А эти средства, ну, для волос...» «Они не помогают?» Тео скривился. «Все не то. А вот палитура для рогов — классная штука. Я бы тебе отлил, но тебе такое ни к чему». «Все равно спасибо», — поблагодарил я и как-то умудрился стащить стремянку вниз по лестнице. «Ну так вот», — продолжил Тео, «в женщинах я по-прежнему немного разбираюсь». Только не это. Неужели он все видел и слышал? Со стыда сгореть можно. Хотя мне все равно уже терять нечего». «Может, посоветуете что? Как мне угодить понравившимся девочкам?» «Ага», — кивнул Тео и толкнул ногой дверь в мастерскую. Руки-то были заняты. «Не надо стараться!» Должно быть, вид у меня был ошарашенный. Тео улыбнулся. «Я же не слепой. Ты пытаешься произвести на нее впечатление. Демонстрируешь свои лучшие стороны. Не поможет. Просто забей на это». «Но как же...» — пролепетал я. Он забрал у меня тяжеленную стремянку и без видимых усилий поставил ее у стены. «Просто попробуй стать таким, каким мечтаешь стать. Только сделай это для себя, а не для нее». «И это сработает?» «Иначе она тебя не заслуживает». Он забросил в рот жевательную резинку и водрузил ноги на верстак. «Может, все-таки попробуешь палитуру? А вдруг для когтей сгодится?» По дороге в класс я спросил Холли, пойдет ли она со мной на вечеринку. Холли просияла. «Ну, конечно! Ещё спрашиваешь, обязательно пойду!» И мы вошли в класс, где нас ждал Джеймс Бриджер с новыми заданиями для экспедиции.